Девятое. Эдинбург. По пытался прогнать оленя, занимавшего все его мысли. Ему не хотелось заходить в гостиничный номер с полной крови головой. Он постоял за дверью, чтобы прочистить себе мозги и прояснить мысли, насильно вогнав в них облака, шарики и голубые небеса. потому что в комнате спал девятимесячный ребёнок. А кто их знает этих детей, может они способны проникнуть внутрь головы, услышать ворчливые мысли, уловить запах тревожного пота и не дай бог, увидеть рассерженного оленя в раздумьях отца. Адамберг бесшумно толкнул дверь. Он сальгал почтенным норманнцам сопровождал да из вежливости да но лишь для того чтобы посидеть с ребёнком пока Камилла будет играть на альте их последний разрыв пятый или седьмой он уже им счёт потерял привёл к неожиданной катастрофе Камилла безнадёжно превратилась в его подругу рассеянная улыбчивая сердечная родная но подруга во всём отчаянно трагическом смысле этого слова это её новое качество сбивало с толку Адамберга он пытался обнаружить трещину и вытащить наружу чувство бьющееся под маской непринуждённости как краб под камнем но Камилла судя по всему и впрямь ушла на дно забыв былые ссоры а сказал он себе Поприветствовав её вежливым поцелуем, пытаться вовлечь усталую подругу в новое любовное приключение задача увы непосильная. Поэтому, не доумевая, но покорившись судьбе, он сосредоточился на своей новой роли отца. Будучи новичком в этой области, Адамберг честно пытался втолковать себе, что данный младенец приходится ему сыном. Ему казалось, что это стоило бы ему таких же усилий, найди он мальчика под забором. Он не спит, сказала Камилла, надевая чёрный концертный пиджак. Мы почитаем сказку. Книжку я принёс. Адамберг вытащил из сумки здоровенный том. Его четвёртая сестра явно считала своим долгом повышать культурный уровень брата. и усложнять ему жизнь. Она подсунула ему четырёхсотстраничный труд "Переневской архитектуре", который была ему до лампочки. Велев изучить его и высказать своё мнение. А если уж кого Адамберг и слушался, так это своих сестёр. Строительство в Биарне прочёл он. Традиционные строительные технологии XII 19 веков. Камилла улыбнулась, пожав плечами с лёгкостью уверенного друга. Главное, чтобы ребёнок заснул. В этом она полностью полагалась на Адамберга, а до его странностей ей не было дела. Её мысли сосредоточены были на вечернем концерте. Этим чудом она наверняка обязана Йоланде, выпросившей его у могучих Ему понравится, сказал Адамберг. Да ради бога. Ни упрёка, ни насмешки. Белоснежное небытие настоящего товарищества. Оставшись в одиночестве, Адамберг принялся изучать своего сына, который смотрел на него с важным видом, если вообще можно было употреблять это слово применительно к девятимесячному младенцу. Со срийдо точность ребёнка на неизвестно каком ином пространстве его безразличие к мелким неприятностям, более этого невозмутимость и отсутствие всяких желаний тревожили Адамберга. Слишком уж он узнавал в нём себя. Уже не говоря о густых бровях, нос, который явно собирался стать крупным, и лице таком, мягко говоря, незаурядным, что ему запросто можно было дать на 2 года больше. Тома Адамберг пошёл в отса. Чего комиссар вовсе ему не желал. Правда, благодаря этому сходству до комиссара начало доходить по капельке, по крохам, что этот ребёнок плоть от плоти его. Адамберг открыл книгу на заложенной билетиком странице. Обычно он их просто загибал, но это произведение сестра велела пощидить. Том, слушай. Внимательно мы сейчас вместе будем повышать свой культурный уровень, и дед ценам некуда. Помнишь, что я тебе читал про фасады, обращённые на север? Ты всё усвоил? Слушай дальше. Невозмутимы, Тома, Смотрел на отца внимательно и безучастно. Широкое использование речной гальки при сооружении низких стен в сочетании с конструктивным подходом применительно к наличию местных ресурсов представляет собой систематическое, хотя и не повсеместное, явление. Нравится, Том? При внесении в подавляющее число этих стенок кладки в стиле opus piscatum, имитирующем узор листа папоротника или рыбьего хребта, отвечает потребности компенсировать с одной стороны незначительные размеры элементов строительного материала, с другой низкую связующую способность порошкообразного строительного раствора. Эдберт отложил книгу, встретившись глазами с сыном. Понятия не имеешь, что такое opus specatum, и мне плевать, сын мой. Тебе тоже. Так что по этому вопросу у нас разногласий нет. Но я тебе объясню, как решать такого рода проблемы, поскольку ты наверняка ещё с ними столкнёшься. Что делать, когда ничего не понимаешь? Учись, пока я же Адамберг достал мобильный телефон и набрал номер под рассеянным взглядом сына. — Ты звонишь Данглару, — пояснил он. — Вот и все. Запомни это и имей всегда при себе его телефон. Все проблемы такого рода он решит тебе в одну секунду. Сейчас увидишь. Следи внимательно. — Данглар? — Адамберг. — Извините, что побеспокоил, но малыш тут... «Запнулся на одном слове, и ему нужны разъяснения». «Давайте», — сказал Данглару Стала. Он привык соответствовать неожиданным закидонам комиссара и смирился со своей негласной ролью. «Опус спикатум». Он интересуется, что бы это могло значить. «Как же ему девять месяцев, черт возьми!» «Я не шучу, капитан». он, правда, интересуется. Майор возразил Данглар. Скажите, Данглар, вы долго меня будете доставать своим званием? Майор, капитан, нам-то что? И вопрос не в этом, а в opus picatum. Picatum, поправил Данглар. Вот именно. При внесении этого opus в деревенские стенки отвечает потребности компенсировать Мы с Томом зациклились на этой штуке, и ни о чем другом не можем думать. Хотя месяц назад э, в Бритии э, какой-то вандал растерзал оленя, и даже рога его не взял, зато вырвал сердце. Что скажете? — Маньяк, сумасшедший, — угрюмо сказал Данглар. «Во — Во-во, Роберт тоже так считает. — Какой еще Роберт? Данглар мог брюзжать сколько душе угодно, когда Адамберг дергал его по всяким пустякам, но ему никогда не удавалось прекратить эти дурацкие разговоры, заявить о своих правах или, дав волю гневу, бросить трубку. Голос комиссара действовал на майора, как теплый зыбкий ветер, который легко подхватывал его и, не встречая отпора, уносил куда хотел, словно отвергал. опавший листик или одну из этих проклятых галек из проклятой Перенейской речки Данглар очень на себя злился, но уступал. В итоге побеждает вода. Робер мой новый друг из Аронкура. Майору Данглара можно было не объяснять, где находится посёлок Аронкур, обладая мощной и идеально организованной памятью. Майор знал на зубок все округа и коммуны страны и мог хоть ночью его разбудить, мгновенно выдать фамилию полицейского, ответственного за данный участок. Хорошо время провели. Очень хорошо. Вы по-прежнему, товарищи, отважился Данглар, законченный беспросветно. Мы остановились на опус с пекатом Данглар Пискатум, если вы собрались чему-то учить ребенка, делайте это, по крайней мере, добросовестно. Потому я вам и позвонил. Робер считает, что убил молодой человек, юный маньяк. Но старейшина Анжель Берр уверяет, что это как посмотреть, и что с возрастом юный маньяк становится старым маньяком. И где вы это обсуждали? В кафе за аперитивом. несколько бокалов Беренького. Три. А у вас как на этом фронте? Данглар напрякся. Комиссар контролировал его с запоя, и ему это было неприятно. Я вам вопросов не задавал, комисар. Задавали. Вы спросили по-прежнему ли у нас с Камиллой товарищеские отношения? Ладно, сказал Данглар, сдавшись. Опус пескатом это способ кладки ёлочкой плоских камней, черепиц и продолговатые гальки, получается что-то вроде рыбьего хребта, откуда и название. Его ещё римляне придумали. Понятно. А дальше что? Дальше ничего, вы спросили я, ответил. А зачем это нужно, Данглар? А мы зачем нужны, комиссар? Мы, люди, здесь, на Земле. Когда Донглару было плохо, его снова и снова терзал вопрос об бескрайнем космосе, на который не существовало ответа, а вместе с ним вопросы о взрыве солнца через 4 миллиарда лет и о злосчастном и тревожном недоразумении по имени человечество, посаженном на когок земли, заблудившееся во вселенной. У вас Неприятности. Встревожился Домберг. Приятного мало. Эти дети спят? Успят. Выйдете куда-нибудь, Домгар. Послушайте Освальда или Анжельбера, в Париже их тоже хоть добавляй. С такими именами вряд ли. И что они мне скажут? Что сброшенные рога не идут ни в какое сравнение с рогами убитого оленя? — Я знаю, что у плотнорогих лоб растет наружу. — Я знаю, что лейтенант Ританкур тоже наверняка не спит, и можно пойти поболтать с ней часок. — Да, возможно, — сказал Данглар, помолчав. Адамберг почувствовал нотки облегчения в голосе своего помощника и повесил трубку. — Понимаешь, Томм? Он положил руку на головку сына. Они добавляют в стенку рыбий хребет, только не спрашивай зачем. Раз Данглер в курсе, мы можем про это забыть, а книгу мы выкинем. Нас от неё мутит. Стоило Адамбергу положить руку на головку малыша, как тот засыпал, как впрочем и любой другой младенец и взрослый. Через несколько секунд, когда Тома Закрыл глаза, а Домберг убрал руку и внимательно посмотрел на свою ладонь, не очень, впрочем, удивившись. В один прекрасный день он, может быть, поймет, сквозь какие поры его пальцев выходит сон. А нет и не надо, заверещал его мобильный Ариана Лагард. Звонила из морга, и бодрости ее голоса можно было позавидовать. Минутку я только малыша. ложу. Что бы не послужило поводом для ее звонка, а звонила она явно не просто так, но создавшаяся безрыбья сам факт, что Ариана о нем вспомнила, взбудоражил его. Разрез на горле, я говорю о Диале, представляет собой горизонтальную линию, то есть рука, державшая лезвие, находилась не ниже и не выше точки удара, что было бы в случае ранения нанесённого по касательной, как и в Гавре. Улавливаешь мысль? Конечно, сказала Домберг, перебирая пальчики на ножке младенца, круглые, как горошины, выложенные рядком в стручке. Он растянулся на кровати, чтобы вникнуть в модуляции её голоса. По правде говоря, На технические подробности ему было решительно наплевать. Просто хотелось понять, почему Ариана считает, что убила женщина. Рост диалы 1,86. Основание сонной артерии находится на высоте 1,54 метра. Допустим, удар будет нанесен горизонтально, если кулак нападающего находится ниже кулака. уровне его глаз. Что нам даёт убийцу ростом? 1,66. Производя такие же расчёты с пайкой, а ему нанесли удар под лёгким уклоном, ангуляция на лицо, получаем убийцу ростом от 1,64 до 1,67, в среднем 1,655 м. Скорее всего, 1,62. «Если вычесть высоту каблука?» «Сто шестьдесят два сантиметра», — зачем-то уточнила Домберг. «Что гораздо ниже среднего роста мужчины?» «Это женщина, Жан-Батист. Что касается уколов на сгибе локтя, то в обоих случаях она попала прямо в вену». «Профессионалка?» «Да, вооруженная шприцом. Учитывая размер отверстия, И то, как был сделан укол, это не просто иголка или булавка. Им что-то ввели до того, как убить? Ничего им не вводили. То есть им ввели именно ничто. Ничто. Ты хочешь сказать, воздух? Воздух это всё, что угодно. Только не ничто. Она ничего им не ввела. Она просто сделала укол. Торопилась или не хотела? А наукололы их уже после смерти. Адамбюрг нажал на отбой, не задумался. А старым Лусио и о том не чешется ли у диалы и пайки не законченный укол на мёртвой руке. 10. Утром 21 марта комиссар не спеша поприветствовал все без исключения деревья и веточки по дороге от дома на работу даже в дождь, который лил, не переставая с того дня, как град обрушился на Жанну Дарк, дата заслуживала почёта и уважения. Даже если в этом году природа явно запаздывала, отвлёкшись на какие-то свои неведомые свидания или просто валялась в постели, как Данглар, раз в 3 дня позволявший себе такую роскошь, «Природа дама капризная», — думала Дамберг. «Нельзя от нее требовать, чтобы все было готово к утру двадцать первого, учитывая астрономическое число почек и невидимых глазу личинок, корней и ростков, на которых тоже требуется бешеная энергия. Но по сравнению с ее подвигом нескончаемые будни уголовного розыска казались маковой росинкой». детской забавой и поэтому адамберг со спокойной совестью то и дело застывал на краю тротуара данглар бросился навстречу комиссару не дожидаясь пока тот не торопливо пересечёт так называемый зал соборов где проходили общие совещания чтобы разложить под цветку форт-сити на столы шести представительниц прекрасного пола в уголовном розыске. Долговязое тело майора, которое казалось, оплыло когда-то, как свеча, лишив своего обладателя плеч, размякчив ему торс и искривив ноги, не было приспособлено к быстрой ходьбе. Адамберг всегда с интересом наблюдал за своим замом в забеге на длинной дистанции, а посрей что рано или поздно, тот просто потеряет руку или ногу. Мы вас искали, задыхаясь, выговорил Данглар. Я отдавал дань капитан, а теперь чествую. Хуже начала двенадцатого, чёрт побери. Мёртвые часов не наблюдают. Ссыряны я встречаюсь только в 4. Утро она спит. Никогда не забывайте об этом. Я не о мертвых, а о новичке. Он вас прождал два часа. Он уже трижды записывался к вам на прием. Приходит и сидит тут, как бедный родственник. Извините, Данглар, у меня было свидание поважнее, назначенное год назад. С кем? С весной, а она такая обидчивая. Если вы не окажете ей должного уважения, она уйдет и будет дуться. пойди её поймай потом, а новичок сам вернётся. Какой такой новичок, кстати? Чёрт возьми, новый лейтенант, который замещает Фабра, 2 часа прождал. Какой он у нас себе? Рыжий. Отлично. Хоть какое-то разнообразие. Вообще-то он брюнет, но с рыжими прядями внутри. Полосатый, как зебра. Я впервые такое вижу. "Чтом лучше?" сказала Домберг, положив последний цветок на стол вице-танта, "виолет теританкур. Если уж на то пошло, в новичках должно быть хоть что-то новое". Дон Гларсунов, вялые руки в карманы весьма элегантного пиджака, наблюдал, как огромная виолет теританкур вставляет жёлтый цветочек в бутоньерку. "Наш-то совсем новый, даже черещур". на мой вкус вы читали его дело урывками в любом случае испытательный срок полгода адамберг собирался уже распахнуть дверь в свой кабинет но данглар остановил он ушёл заступил на пост в чулан почему камилло охраняет именно он я просил опытных полицейских потому что никто кроме него не согласился на эту чёртову коморку Все остальные сломались. А новичок, козёл отпущения, конечно. И давно ли? Да уж 3 недели как пошлите ему на смену литанкур. Она-то уж точно высидит. Да она сама вызвалась. Но тут есть одна неувязочка. Какая может быть неувязочка с литанкур? Одна единственная. Она в этом чулане пошевелится, не может. — Слишком толстая, — задумчиво сказал Адамберг. — Слишком толстая, — подтвердил Данглар. — Ее волшебные формы спасли мне жизнь. — Я понимаю, но она все равно не в состоянии двинуться в чулане. А это значит, что она не может сменить новичка. — Хорошо. Сколько ему лет? — Сорок три. — И на что он похож? — В каком смысле? в смысле эстетики и соблазнибельности. Нет такого слова, соблазнибельность. Комиссар почесал в затылке, что свидетельствовало о крайней степени растерянности. Каким бы изощрённым ни был ум Данглара, он терпеть не мог, как и все мужчины, комментировать внешний вид собратьев по полу и прикидывался, что ничего не слышал, ничего не знал. А Адамбергу по зарес надо было выяснить, что собой представляет мужик, который вот уже 3 недели несёт вахту у дверей Камилы. Как он выглядит? Не отступал Адамберг. Очень ничего себе, с сожалением признал Данглар. Ему не обломиц. Не. Но меня не Камила беспокоит, а Ританкур. А ей не всё равно, говорят, нет. очень ничего себе, до какой степени. Стройен как тополь, кривая улыбка, печальный взгляд. Ему не обломится, повторил Домберг. Всех мужиков на земле не перебьёшь. Всех нет, а мужиков с печальным взглядом да. У нас совещание внезапно сказал Домблер, взглянув на часы, название зал соборов. Придумал, конечно, Данглар. Сейчас на общий сбор явились все 27 служащих уголовного розыска. Майор на этом не остановился. Он пытался, например, вбить в голову полицейских термин коллоквиум, призванный сменить удручавшую его совещание интеллектуальный авторитет Адриана Данглара. Был столь велик, что Все подчинялись его выбору, даже не задаваясь вопросом о его уместности. Новые слова, предложенные майором, словно лекарство, в благотворном действии которого никто не сомневается, усваивались так быстро, что дать задний ход уже было невозможно. Донглар делал вид, что мелкие лингвистические неурядицы не имеют к нему никакого отношения. Его послушать Получалось, что эти устаревшие термины сами вынырнули из глубины веков, чтобы пропитать собою стены, зданий, словно древняя вода, сочившаяся по подвалам. «Приемлемое объяснение», — признала Донберг. «А что такого?» — отозвался Донглар. Коллоквиум начался с обсуждения убийства на порт Делла-Шапель и смерти шестидесятилетней женщины, в лифте от сердечного приступа Адамберг быстро пересчитал своих подчинённых. Троих не хватало. Где Кирнёркен, Меркаде и Жустен? У философов, сказал Эстелер, они уже почти закончили. Даже множество убис, валившихся за эти 2 года на контору, не смогли погасить. изумлённую радость, сиявшую в зелёных глазах бригадира Эстолера, самого юного в их компании. Длинный тощий Эстолер вечно жался к массивной и несокрушимой виолеттери танкур, к которой он относился почти с религиозным благоговением и ни на шаг от неё не отходил. Поторопите их, приказал Данглар, не думаю, что они уже почти закончили обсуждать философскую концепцию. Нет, майор, всё более ж пить кофе. А Домбергу было решительно всё равно, как именовать рабочие совещания, собраниями или коллоквиумами, он никогда не испытывал особой страсти к коллективным обсуждениям, увиливал как мог от раздачи поручений и эти массовые Пятиминутки доставали его до такой степени, что он даже не помнил, удалось ли ему хоть раз дослушать всё до конца. Рано или поздно мысли уносили его прочь от этого зала, и издалека, откуда интересно, до него доносились только обрывки фраз, лишённые смысла, что-то на тему места жительства допросов и слежек. Данглер внимательно следил за уровнем тумана в карие глазах комиссара и дёргал его за руку, когда мутная дымка достигала опасной отметки. Что он и сделал в данный момент? Аденбург реагировал на сигнал и спускался на землю, выйдя из ступора. Так многие определяли его состояние, которое было для него жизненно необходимой лазейкой. в иные пространства, где он в одиночку нащупывал ходы и двигался в непредсказуемом направлении, весьма туманном, по мнению Данглара. — Весьма, — соглашался Адамберг. Сейчас речь шла о смерти в лифте. Героями дня стали лейтенанты Возне и Морель, которые догадались, что тут не все чисто, и доказали, что лифт был поврежден специально. Готовился орис супруга покойной. Развязка драмы была близка. Эта история оставила в душе Адамберга лишь лёгкий печальный след, как бывало всегда, когда он неожиданно сталкивался с грубой реальностью. Следствие по делу об убийстве на порт де ла Шапель вполне вписывалось в обычный набор преступлений с целью ограбления. 11 дней назад чернокожий грамила И белый толстяк были найдены мертвыми, один в тупике Ге, другой в тупике Кюре. Удалось выяснить, что Диала Тунде, чернокожий верзила, 24-х лет, продавал шмотки и пояса под мостом возле порт-де-Клиниен-Кур. А белый толстяк Дидье Пайо по прозвищу Пайка, 22-х лет, облапошивал народ в Бонто, игра в которой надо угадать три перевёрнутые карты. В центральном ряду блошиный рынок. Они не были знакомы, и их единственным общим знаменателем оказались невероятные размеры и грязь под ногтями. И вот тут Адамбер купёрси, и непонятно почему, ни за что не хотел передавать дело в наркоддел. Допрос соседей в безнадёжных лабиринтах промозглых комнатушек и навечно запертых туалетов ничего не дал, равно как и посещение всех забегаловок означенного сектора. Матери умерших, вне себя от горя, заверили, что их сыночки были чудными мальчиками. Одна продемонстрировала маникюрные щипчики, другая — шаль, подаренная месяц назад. Бригадир Ламар, съежившись от смущения, вышел в оттуда сам не свой. Старушке мамы сказала Домберг: "Если бы только мир мог соответствовать мечтам, старушке мамы". Внезапно воцарилось ностальгическое молчание, словно каждый из присутствующих, вспомнив о розовых мечтах собственной старушки мамы, задумался, удалось ли ему или ей хоть как-то этой мечте соответствовать и сильно ли они отклонились от курса. Рита Нкур исполнила мамину мечту не в большей степени, чем все остальные. Мама воображала её обворожительной блондинкой-стюардессой, успокаивающей пассажиров в салоне самолёта. Но едва Виолетта достигла половой зрелости, как этот светлый образ сошёл на нет под давлением 110-килограммового веса при росте 1,80. Остались от него лишь цвет волос и выдающиеся способности к утешению. Позавчера, например, ей удалось пробить брешь в глухой стене, выросшей на пути следствия. Протоптавшись неделю на одном месте, Адамберг отчаялся и решил забрать. У Ританкур убийство на семейной почве в элегантном особняке в Реймсе, следствие, по которому она уже заканчивала проживание. и перебросил её на Клингенкур. Словно волшебной палочкой взмахнул, сам не зная зачем. Он пристегнул к ней лейтенанта Нуэля, амбала с оттопыренными ушами, вечно закованного в кожаную куртку. У Адамберга не сложились с ним отношения, но Нуэль был способен защитить Ренкур, если что. В итоге она встала на его защиту, чего и следовало ожидать. Допрос в кафе закончился потосовкой, которая выплеснулась потом на улицу, массивное наступление Ританкур утихомирило распалившихся дружинов, и ей удалось вырвать Нуэля из лап трёх отморозков, которые явно собирались его замочить. Этот эпилог весьма впечатлил хозяина бистро, уставшего от вечных разборок, забыв на время о законе молчания, царившем на благошённом рынке. И впав, вероятно, в тот же экстаж, что и эсталяр, он догнал ретанкур и переложил свое тяжкое бремя на ее плечи. Прежде чем доложить, ретанкур быстро развязала и снова завязала короткий хвостик, жалкие остатки детской робости, подумал Адамберг. Эмилио хозяин кафе. Говорит, что Диала и Пайка действительно не были раньше знакомы, они промышляли в разных секторах огромного рынка и никогда не пересекались, хотя их и разделяли каких-нибудь 500 метров. Такое густое зонирование привело к возникновению целых племен, представители которых никогда не смешиваются между собой во избежание стычек и проблем. Эмилио уверяет, что дьяла и пайка просто вместе попали в одно дерьмо и не по своей воле, а по вине чужака, незнакомого с законами рынка. Чужак, сказал Ламар, выйдя из спячки. Аденбург вспомнил, что застеньчивый Ламар был родом из Гранвиля, то есть из Нижней Нормандии. Эмилио считает, что их выбрали за мускулатуру. Для насильственных действий, запугивания или драки. В любом случае дело было сделано потому что за два дня до убийства они зашли к нему выпить. Он впервые видел их вместе. Было около 2 часов ночи. Эмилио собрался закрывать кафе, но побоялся их трогать, потому что оба парни были на взводе, выпившие и с полными карманами бабок. Денег не нашли ни при них, ни дома. убийца мог всё забрать. Эмилию удалось что-то услышать. Да ему плевать было. Он просто сновал туда-сюда, пока убирал, но поскольку парни остались одни, они трепались без всяких предосторожностей, трещали как поддатые сороки. Эмилио понял, что им классно заплатили за работу, которая заняла всего один вечер. Никаких намёков на разборки, Ничего такого. Дело было в Манруже, и заказчик бросил их там, как только они всё закончили. В Манруже. В этом я Миリオ уверен. Больше ничего особенного они не сказали. Эмилио сделал им сэндвичи. Они всё повторяли, что и тут плита сломалась. Почему-то это их очень веселило. Часов около 3:00 они убрались во-своязь. «Наркотой тут и не пахнет», — упорствовал Адам Берг. Накануне вечером в Нормандии он получил кучу сообщений от Муртье, но так и не ответил ему. Конечно, он мог бы в качестве аргумента привести ему неколебимую уверенность матери, клявшейся, что Диала не притрагивался к наркотикам. Но для начальника наркотдела уже сам факт, что у подозреваемого имеется чернокожая старушка-мама, указывал на его вину. Адамберг добился от окружного комиссара о срочке, которая истекала через два дня. — Ританкур, — продолжил комиссар, — Эмилио ничего не заметил у них на руках, на одежде, грязь, землю, понятия не имею, позвоните ему. Дунгур объявил перерыв, Эстолер вскочил. Бригадир питал страсть к вещам, которые решительно никого не интересовали. Он запоминал, например, мелкие детали, касающиеся каждого из присутствующих. Сейчас он поспешил принести 28 пластиковых стаканчиков на трёх подносах, поставив перед каждым его любимый напиток: кофе, какао, чай. слабый, крепкий с молоком и чёрный с сахаром и без один, два кусочка, ни разу при этом не сбившись, он знал, например, что Рита Нкур пьёт крепкий кофе без сахара, но тем не менее ей нужна ложечка, чтобы помешивать просто так. Он бы не забыл. Это ни за что на свете Неизвестно, какое такое особое удовольствие доставляло бригадиру это упражнение, превращавшее его в юного услужливого пожа. Ританкур вернулась с телефоном, и Эстолер подвинул ей кофе без сахара с ложечкой. Она поблагодарила его улыбкой, и счастливый молодой человек сел рядом с ней. Судя по всему, Эстолер так и не осознал, что работает. в уголовном розыске. И существовал тут с беззаботностью подростка, попавшего в компанию своих ребят. Ещё немного и он ночевал бы тут. У них были грязные руки, все в земле, сказала Ританкур. И ботинки тоже. Когда они ушли, Эмилио вымел из-под их столика засохшую грязь и гравий. И что нам Это даёт? спросил Мардан, вытянув голову прямо из сгорбленного туловища. Он напоминал большого пузатого аиста, опустившегося на край стола. Они что ли в саду работали? В земле копались в любом случае. Проверим скверы и пустыри Монружа, что они забыли в сквере. И причём тут тяжёлый груз? Подумайте. Сказал один, вдруг внезапно ослабев хватку и потеряв всякий интерес к colloquium. "Сейф перевозили", предположил Меркаде. "Что ты будешь делать с сейфом в саду?" "Ну, придумай что-нибудь такое же тяжёлое", ответил Жюстен. "Настолько тяжёлое, что понадобились два амбала, не чурающиеся никакой работы". Шукали его, должно быть, рыботёнок. Если им пришлось потом пасть заткнуть, сказал Нуэль. Они рыли яму, чтобы закопать тело, предположил Керноркен. "Подумаешь", отмахнулся Мардан. "Тут можно и самому справиться". "Тяжёлое тело", уточнил Ламар. "Из бронзы или камня? Типа статуи?" "Зачем тебе хранить статую?" Я не сказал, что мне надо похоронить статую. А что ты будешь с ней делать? Я её своровал из общественного места, заявил, подумав Ломар. И собираюсь увести и продать. Спекуляция произведениями искусства. Знаешь, сколько стоит статуя с фасада Нотр-Дам? Там сплошь подделки, вмешался Данглер. Давай лучше из Шартра. Знаешь, сколько стоит статуя с фасада Шартрского собора? Откуда я знаю? Немереные бабки. До да Данберка доносились уже только бессвязные обрывки фраз. Сад, статуя бабки. Данглар тронул его за руку. "Зайдём с другого бока", сказал он, глотнув кофе. "Ритан Курвернётся к Эмилю, взяв с собой Эстолера, у него голос алмаз, и новичка Пусть учится. Новичок сидит в чулане. Мы его оттуда вынем. Он уже одиннадцать лет в полиции, разве нет? — сказал Ноэль. — Чего его учить? Тоже мне мальчика нашли. Если вы все вместе возьметесь за его обучение, это ему пойдет на пользу. — Чего нам надо от Эмилио? — спросила Ританкур. — Остатки гравия. Парни заходили к нему сочетаться. 2 недели назад, комиссар. Там на полу плитка? Да, чёрно-белая. А то, усмехнулся Ноэль. Вы когда-нибудь гравий выметали, так чтобы ни одно зёрнышко никуда не закатилось? У Эмилио Бистро, а не Харомы. Если нам повезёт, какой-нибудь камешек лежит себе в углу, и только нас и ждёт. Если я правильно поняла, Уточнил Ританкур: "Мы идём туда искать камешек". Парой былая неприязнь Ританкур к Тембергу давала о себе знать, хотя они раз и навсегда выяснили отношения в Квебеке, выиграв сражение, сплотившее их на всю жизнь. "Смотри, Фред Варгас, игра Нептуна". Ританкур, приверженка позитивистов, Полагала, что расплывчатые указания Адамберка вынуждали членов его команды действовать вслепую. Она упрекала комиссара в наплевательском отношении к умственным способностям коллег и в нежелании сделать усилия, чтобы хоть что-то прояснить и перекинуть им мостик через болото. Ритенкур прекрасно всё понимала, это было выше его сил. Комиссар улыбнулся ей. Именно лейтенант. Терпеливый беленький камешек в густом лесу он приведёт нас прямиком на поле брани. Как камешки, которые бросал мальчик с пальчик, привели его к дому людоеда. Там было не совсем так, поправил Мардан, специалист по сказкам, легендам и прочим страшилкам. Камешки привели его к дому родителей, а не людоеда. Разумеется, Мардан «Но мы-то ищем людоеда, поэтому и действовать будем иначе. В любом случае шестеро мальчиков попали к людоеду, не так ли?» «Семеро», — сказал Мордан и показал на пальцах. «Но к людоеду они попали только потому, что у них не было камешков. А мы их ищем, если они там есть», — не сдавалась Ританкур. «Конечно, есть. А если нет?» Есть ретанкур. Это утверждение Адамберга, взятое с потолка, а вернее с его личного небосвода, куда никому другому не было доступа, положило конец коллоквиуму. Все встали, сложили стулья, выбросили стаканчики, и Адамберг знаком подозвал к себе Ноэль. "Кончайте базар, Ноэль", сказал он мирно. "Зачем она полезла? Я бы и без неё справился". один против трёх отморозков с железными прутьями нет наль я об одних от отделался но ританку решила поиграть в ковбоев ну как же и если женщина помогла вам это ещё не значит что вы опозориды на всю оставшуюся жизнь это не женщина а трактор тягловый скот ошибка природы ни я и ничем не обязан Аденбург провёл по щеке тыльной стороной ладони, словно проверяя степень небритости, верный признак того, что его флегма дала трещину. Вспомните, лейтенант, почему ушёл Фавр вместе со своей бесконечной злобредностью. Свято место пусто не бывает, но в данном случае его совершенно не обязательно занимать. Место Фавра я не занимаю. Я на своём месте и ни под чью дудку плясать не собираюсь. Придётся. В противном случае отправляйтесь решать свои хореографические проблемы куда-нибудь ещё. Нашли дураков. Именно что нашёл. Вы и Сталера слышали, а Ламара с его статуей, а Мардана с людоедом. Адамберг посмотрел сначала на одни часы, потом на другие. Даю вам два с половиной часа, чтобы проветриться и прочистить мозги. Спуститесь к сине, полюбуйтесь пейзажем и возвращайтесь. Мне надо дописать рапорты. Наэль, пожал плечами. Вы меня не поняли, лейтенант? Это приказ, боевое задание. Идите и возвращайтесь с здравым умом. И если понадобится, вы будете этим заниматься каждый день. В течение года до тех пор, пока не поймёте, о чём кричат чайки, катитесь, Ноэль, и подальше.